Убежден, гуманистическая направленность всех этих вероучений покажет, что у их приверженцев гораздо больше общего, нежели различий. А на такой основе легче воспитать веротерпимость, взаимное понимание и уважение. Ну, а мистическая страна теософии пусть и останется для любителей экзотических путешествий в непознанное. Водами юга напоить север. У него рога оленя, уши быка, шея верблюда, тело змеи, чешуя карпа, лапы тигра, когти орла, хвост лошади. Таковы восемь примет дракона, всемогущего повелителя вод, олицетворяющего мужскую силу в природе. Зимой он дремлет в пучине океана, но каждую весну поднимается на небеса и в образе, Грозовых туч проносятся над остомленной ожиданием землей, оплодотворяя ее влагой. В христианской мифологии дракон олицетворяет зло, поверженное копьем Георгия Победоносца. В русских сказках это огнедышащий змей Горыныч. Для китайцев же дракон не зло, а животворная сила воды. Беда лишь, что, не умея размерять ее, дракон сулит как благо, так и беду. Часто бывает, на севере земледельцы молят его о дожде, а на юге просят защиты от наводнений. Отношения человека со всемогущим повелителем вод, которые окрашивают всю историю китайской цивилизации, стали темой моей книги «Покорение дракона», написанной во время работы в Китае в 50-х годах. Поэтому мне хорошо понятен смысл принятого на рубеже веков решения Государственного Совета начать практическое осуществление комплексной программы перераспределения водных ресурсов в Китае. Она воплощает вековую мечту земледельцев Китая, известную в народе как поэтическая метафора из четырех иероглифов – «водами юга напоить север». Согласно этому грандиозному плану, с 2050 года 5% стока Великой Китайской реки Янзи, около 50 миллиардов кубометров, будет ежегодно перебрасываться на север. Это позволит решить проблему питьевой воды и расширить орошаемые площади в северном Китае, а также уменьшить хроническую угрозу наводнений в среднем и нижнем течении Янзи. На осуществление программы потребуется полвека и около 19 миллиардов долларов. По размерам водных ресурсов Китай занимает шестое место в мире. Однако доля воды на каждого жителя в четыре раза ниже среднемирового показателя. Повелитель вод Дракон через меру на юге и слишком скуп на севере. 80% водных ресурсов приходится на бассейн Янцзы и районы южнее его, и лишь 20% на северную часть Китая, где находятся две трети обрабатываемых земель. Эту неравномерность наглядно иллюстрируют две великие реки страны – Янцзи и Хуанхэ. Первая из них имеет годовой сток в тысячу миллиардов кубометров, вторая лишь немногим уступает ей по длине, но воды несет в двадцать раз меньше – пятьдесят миллиардов кубометров. Вот и получается, что северяне молят дракона избавить их от засух, а южане страдают от наводнений. За годы существования КНР Страна увеличила площадь орошаемых полей в четверо, с 13 до 52 миллионов гектаров. Ныне они составляют почти половину пашни и дают две трети волового сбора зерна. Однако в бассейне Хуанхэ возможности искусственного орошения исчерпаны, и из реки разбирают на полив столько воды, что летом она почти пересыхает. С другой стороны, главные районы выращивания плевного риса в бассейне Янзы хронически страдают от паводков. За последние две тысячи лет там произошло 200 катастрофических наводнений, от которых лишь в 20 веке погибли 500 тысяч человек. Одна из целей строительства крупнейшего в мире гидроузла санся три ущелья, состоит в том, чтобы уменьшить угрозу наводнения в среднем и нижнем течении Янзы. Проработано три маршрута переброски воды – западный, центральный и восточный. Первый из них имеет в виду соединить верховье Янзы и Хуанхэ в провинциях Цинхай и Сычуань. Это наиболее результативный, но самый сложный в инженерном отношении вариант. Нужно возвести плотину высотой в 300 метров, И проложить в горе тоннель длиной более 100 километров, чтобы перебрасывать до 30 миллиардов кубометров воды ежегодно.